Четыре ifs, that make life worth living. Четыре если, которые несут смысл жизни. Четыре если, которые делают жизнь стоящей. Номер один. Жизнь является стоящей, если вы учитесь. Жизнь стоящая, если у вас есть знания. Неведение будет вам вредить. Невежество не является блаженством. Вам необходимо иметь возможность учиться, обладать информацией, чтобы существовать и преуспевать. Life is if you learn from your если вы вы вы вы или Мы учимся делать что-то, что что что-то то порой при помощи ошибок вначале, воспринимая сигналы. Говорят, что если вы пережили attack, свой первый первый инфаркт, инфаркт инфаркт, теперь можете дожить до глубокой старости, потому be этот первый инфаркт пробудил ваш and разум. Доктор говорит вам, один такой и И станете историей. тут говорите, да, надо срочно менять. Идёте в магазин здоровой пищи, начинаете лучше заботиться о своём здоровье. Поэтому жизнь стоит ощущается тогда, когда вы воспринимаете информацию, независимо из какого опыта она исходит, отрицательного или положительного. Вот кое-что уникальное про отрицательный опыт. Его можно превратить в положительный. Вот как мы это называем. положительный отрицательный опыт. Young, Когда вы молоды, то очень легко говорить разные вещи не к месту. Затем в конце концов вы понимаете, что сказанное не к месту обходится слишком дорого. Поэтому теперь мы учимся иногда в неприятных ситуациях. И теперь это становится положительным, потому что мы извлекли уроки из этого. Так что не бойтесь пробовать, не бойтесь неудач, не бойтесь ошибок, потому что это может быть прекрасным периодом познания. Теперь, вот второй ключевой момент, который делает жизнь стоящей, если мы учимся на опыте других людей. Нет смысла ограничивать себя лишь изучением своего собственного опыта. Учитесь у других людей, как на их положительном опыте, так и на отрицательном. На одном семинаре я сказал, большие неудачи не проводят семинаров, а ведь они могут быть очень ценными. Просто мы не хотим платить за них, вот они и не проводят семинаров. Информация о неудачах может быть ценной Если какой-то парень за свои 40 лет многое напутал в жизни, вы должны сказать «Джон, ты можешь посвятить мне один день?» Я принесу мой рабочий дневник и сделаю толковые заметки «Поучи меня, Денек, ты такой привлекательный, у тебя хорошая семья, все причины для процветания, и такой бардак в жизни!» «Поучи меня, Денек, как ты умудрился столько напортить в своей жизни?» И вы просто делаете важные заметки. Наверняка про вещи, которые испортили его жизнь, вы можете сказать «Ух ты, я тоже кое-что из этого делаю, надо бы это изменить!» Поэтому учитесь на чужом опыте, отрицательном или положительном. Если вы едете по дороге, и кто-то вам усиленно машет, вы останавливаетесь, опускаете стекло. Этот парень, махавший вам, похоже, что он только что побывал в аварии. Одежда его изорвана, голова в крови. И он говорит вам, дальше нельзя ехать, там мост разрушен. И добавляет, я только что выжил в аварии и хочу предупредить вас. Вы что, закроете окно и скажете, не твое дело, и направитесь дальше? Ответ – нет. Так что вы уже знаете, это вы пользуетесь чужим опытом. Далее, на другом семинаре я говорил: мы учимся тремя способами. Вот как это происходит. Первое учимся на том, что мы видим. Будьте внимательны. Далее на том, что мы слышим. Будьте хорошим слушателем. Здесь я ещё отмечаю: будьте избирательным слушателем. Не позволяйте никому устраивать свалку в вашем разуме. Итак, мы учимся на том, что мы видим, на том, что мы слышим. Далее, мы учимся на том, что мы читаем. Читайте хорошие книги. Люди, которые их прочитали, пережили, написали. Нельзя выразить то, что вы можете приобрести от чтения таких книг опыт других людей. Положительный или отрицательный. Далее. Итак, жизнь является стоящей, если мы учимся. Нет ничего хуже, чем быть глупым, говорю о детях, если предоставляется шанс читать лекцию в школе. Не выходите из школы без знаний, без идей, которые будут полезны в вашей жизни. А потом уже позже будут некоторые вещи, которые можно будет отбросить. Но сейчас цель взять всё, что можно. А потом уже вы это сортируете. Well, потом скажете: anymore, "Ну теперь это мне уже не надо, и это тоже уже не нужно". Но сначала надо всё это взять. Thing, there, Потому что потом вам точно не захочется быть глупым. Нет stupid, ничего хуже, чем быть глупым. Bad bad. Быть несостоятельным, конечно, плохо, но быть глупым это действительно But плохо. Really, really а что уж совсем, bad bad. совсем broken, плохо? Так это right? that быть broken. несостоятельным и глупым. Правильно? Это нет ничего хуже этого, если только вы не больны. sick больными состоятельными и глупыми. Так? Это очень плохо. И это самое худшее, что может быть, если только вы не безобразно. Верно? Но безусловно, это наихудший сценарий жизни быть безобразным, больным, несостоятельным и глупым. Поэтому моя основная мысль сейчас, чтобы сделать жизнь Жизнь вы вы Вы вы должны должны учиться. Учиться Учиться учиться учиться учиться учиться. учиться. из любых источников. на на на лекциях, учиться на песнях, учиться на проповедях, учиться у людей, которые не не безразличны к вам. Продолжайте учиться. Далее, вот что я хочу сказать. Жизнь стоящая, если вы предпринимаете действия. Вы не можете только учиться. Теперь вы должны предпринять что-то, посмотреть, можете ли вы это. Попробовать добиться разницы. Попробовать воплотить некоторые достижения, попытаться овладеть новыми навыками, позаниматься новым спортом. Жизнь имеет смысл, если вы пробуете, предпринимаете попытки, стараетесь. Это вовсе не означает, что вы можете сделать все, но есть много вещей, которые вы могли бы сделать, если бы только попробовали Мой отец говорил, ты никогда, никогда не узнаешь, пока не попробуешь Если я установлю планку для прыжков на 60 см, и рядом and есть дети, и я спрошу их, кто может прыгнуть на 60 см? Кто-то скажет, нет проблем, кто-то скажет, только не я, а кто-то, я не знаю Хорошо, но как же мы это всё выясним? Ключ к этому вы должны разбежаться и прыгнуть, чтобы выяснить, можете ли взять 60 см. Теперь, а что если вы сбили планку? Означает ли это, что вы не можете перепрыгнуть 60 см? Нет, вам надо попытаться снова. Может, в следующий раз вы вдохнёте поглубже, приложите немного больше усилий и одолеете эту высоту. Так что ключ к этому попытаться это первое, и попытаться снова это второе. Вот основной ключ, слово для запоминания – изобретательность. Попытайтесь сделать это это Это другим Попробуйте попробуйте попробуйте раньше, попробуйте позже. Если Если парадная дверь заперта, попробуйте с входа. Если и не не не срабатывает, то должно быть быть окно открыто. Вы Вы просто просто пытаетесь, пока не способ. Это хорошая репутация – старательным. पोरोबी चौदा येतोन बोत्ता वारके जोचस पोस्पर बस कझा Вы не знаете. До тех пор, пока не попробовали. Win Попробуйте win выиграть игру. Вы не можете просто пойти и выиграть. Вы должны попытаться выиграть игру. Попробовать быть лучшим. Посмотреть, сможете ли вы набрать больше очков. Посмотреть, можете ли вы продержаться дольше, чем ваш противник, чем другая команда. Почему бы не попробовать? Вот ключ к этому. Постараться сделать как можно лучше. Знаете, приложить к этому все ваши усилия. Почему бы не постараться сделать это на всю катушку? Итак, жизнь имеет смысл, если вы учитесь. Второе жизнь стоящая, если вы пробуете. Теперь вот третье. Мы немного об этом уже говорили ранее. Жизнь имеет смысл, если вы остаётесь. Вам необходимо остаться с весны и до момента урожая. Некоторые люди сеют весной, а летом уезжают. Что То есть, если какой-то парень построит фундамент, а потом бросит его, уедет и построит другой фундамент. У него эти фундаменты разбросаны по всей стране. Он нигде так и не остался и не возвёл стены и крышу. Ничего так и не доделал. Только и делал, что начинал и бросал, начинал и бросал. Нигде не оставался. Вот лучше мысль по поводу остаться. Если вы подписались на цикл сезонов, оставайтесь, пока они закончатся. Это не означает, что вы должны так делать каждый раз. Но если вы подписались весной, оставайтесь вплоть до урожая. Давайте же. Если мы пригласили какую-нибудь команду на соревнования, и по ходу игры они уже близки к проигрышу, они же не говорят: "Эй, смотрите, мы почти уже проиграли, бросаем всё и валим отсюда". Такую команду мы вообще выгоним из города навсегда. Поэтому, если вы подписались на игру, то играйте уж её до конца. Играйте до конца. Это вовсе не означает, что вы должны участвовать во всех играх. Это не значит, что вы обязаны играть в следующий раз. Но если вы подписались на этот раз, помятьте себе Пройдите эту игру полностью. Если подписались на день, отработайте его. Если вы подписались в какой-то проект, сделайте всё возможное, чтобы пройти его весь. Конечно, иногда случаются неудачи, и стоит всё свернуть, и это конец. Но послушайте, не бросайте дело, когда вы уже посредине. Доведите его до конца. Следующий проект, возможно, вы откажетесь, но тот, под которым вы действительно подписались, доведите его до конца, до конца выполните. Если вы решили посмотреть игру, почему бы не остаться до конца? Знаете, бывает команда не очень хорошо выступает, а уже почти конец игры, и многие говорят: "Пора уходить, похоже наша команда не выиграет. До свидания". Я хочу сказать, что дух команды и так не на высоте. Поэтому если мы ожидаем, что они останутся, то что? Мы должны остаться. Кто эти люди, которые уходят, не дожидаясь конца игры? Пробираются у вас за спиной, едва не облив вас колой, понимаете? Да еще и кепку у вас умудряются сбить. Кто эти люди? Ребята, я отчаливаю. О да, это серьезный навык. Взять и просто свалить. Если вы говорите, команда, конечно, не может уйти, но я-то могу. Подумайте, вы не можете так говорить. Понимаете, если я ожидаю, что команда доиграет до конца, даже если они уже почти проиграли, похоже, что в этот раз удача отвернулась. Вы все равно должны остаться. Вот в чем здесь суть. Это хорошая практика. Если вы подписались на участие в игре, вы играете в нее. Если вы подписались в какое-то дело, если вы подписались смотреть игру, вы должны смотреть до конца. Если вы подписались на какое-то дело, то выкладываетесь, чтобы выполнить его. В некоторых вещах нам нужны не просто результаты, но и практика. Я спросил Билла Бейли однажды. Он очень жёстко обошёлся с одним человеком. И знаете, будучи парнем из глубинки, били из Кентуки, Он очень хорошо умеет делать такие вещи. Я спросил Билла, почему ты был так резок с этим парнем. Он сказал: "Во-первых, до него должно было дойти. Во-вторых, мне нужна была практика". Я тогда подумал: "Ну да, хорошие причины. Ведь кого-нибудь что-то делает разные ошибки и тренироваться на нём". Так? Просто великолепно. Поэтому Now, учитесь оставаться. Теперь следующее. Жизни имеет смысл, если care. вы заботитесь о ней. It's worthwhile if you learn. Жизнь имеет смысл, fun. если вы учитесь. Жизнь, жизнь имеет смысл, если вы прикладываете усилия. Жизнь имеет смысл, если вы остаётесь, и жизнь имеет смысл, если вы заботитесь о ней. Я написал фраз, одну маленькую фразу, когда I выступал в одной организации. Вот Here как said, она звучит. Если вы просто заботитесь о жизни, у вас будут кое-какие результаты. Если вы тщательно заботитесь о жизни, вы можете получить потрясающие результаты. Если вы просто заботитесь о жизни, у вас будет что-то, но если вы тщательно заботитесь о жизни, Вы можете получить невероятные результаты. Поэтому смысл для таких людей, как вы, которые потратили деньги и время, чтобы попасть на этот семинар, это нахождение идей для лучшего будущего. Вы и есть те, кто очень заботлив. Не просто заботиться о жизни, так вообще. А заботятся усилены. Заботятся усилены, чтобы, чтобы ощущать разницу. Заботятся усилены, чтобы помочь кому-то. Заботятся усилены, чтобы начать новый бизнес. Заботятся усилены, чтобы все изменить. Заботятся усилены, чтобы достигать вершин. Заботятся усилены, чтобы ставить рекорды. Заботятся усилены, чтобы выиграть. Надеемся, вам понравилась данная презентация Джима Рона. Если вас интересует эта или другая продукция Продукция на на русском русском языке, языке вы можете заказать ее по телефону в Москве. 7 -7 Перевод и озвучивание Олега Вала, Москва, 2006 год. Продукция Джима Рона на русском языке исключительно с официального разрешения компании प्रदो Спасибо за прослушивание.